Глава 17. Экзотика и ретроспектива. Храм Великой Добродетели. Летом на Киото опускается почти осязаемая тишина. В полдень жизнь затихает под неумолчный треск цикад, который проходит сквозь камни, как говорится в одном широко известном хайку. Постоянный звон в ушах сравним только с изматывающей духотой. Очень хорошо бывает по утрам – когда все, кроме гейш, которые спят допоздна, поднимаются пораньше, чтобы сделать все дела, пока сохраняется ночная прохлада. Молодые послушники в буддийском храме занимаются своей медитацией сначала в 4 часа утра, потом в шесть и, наконец, в 9. И днем из-за жары они делают перерыв. Однажды ранним июльским утром я вышла в сад мицубы и была напугана внезапным шумом крыльев, разом вспорхнувший из-под кустов возле ворот стаи голубей. Шум голубиных крыльев вызвал в моей памяти сцену, которую я наблюдала во время своего самого первого посещения летнего Киото. Мне было тогда 19 лет, и я совершала аскетичное путешествие после окончания колледжа, ища по свету вечные истины и исцеления от подростковых недугов. Я присоединилась к группе молодых японцев и приезжих иностранцев, которые уселись в маленьком храме большого храмового комплекса «Дайто Кудзи» – храма Великой Добродетели. Мне помнятся мощные побеленные стены зала для медитации, утренняя роса на банановых листьях в саду. Приходя к храму первый и открывая ворота, я вспугивала пару голубей или спящую ящерку, пригревшуюся на створке деревянных дверей. В то время я ничего не знала ни о Киото, ни о Понтотео, ни о Гионе, ни о неоновой ночной жизни, бурлящей на узких улочках старого города. Тогда, в 1970 году, я тоже жила неподалеку от реки, но другими были ее северные излучины, тихой и темной была она по ночам. Теперь, спустя несколько лет, я не ездила на трамвай на северную окраину города, чтобы погулять по широким каменным панелям возле величественного храма Дайтакудзи. Тогда моя жизнь подчинялась простым потребностям. Теперь она запуталась в бесчетных условностях. Уроки, банкеты, свидания с одним, визит другого. И я полностью погрузилась в житейские заботы, которых тогда не знала. Однажды июльским днем я ехала по своим делам и застряла в пробке. Сидя в машине, я смотрела на понтатю за рекой, любуясь красивым видом. Ряды чайных домиков на противоположном берегу виднели за кронами качающихся ив. Тут я заметила двух буддийских священников, бредущих вдоль ряда стоящих в пробке машин. На них были жесткие черные балахоны из марли, соломенные сандалии и огромные конические шляпы из плотно сплетенного тростника. Словно большие корзины, они закрывали голову и лицо до самого подбородка. Это были монахи дзен, совершающие обход для сбора подаяний, что продолжает оставаться обетом этого монашеского ордена. Что-то в облике одного из них приковало мое внимание. Я опустила стекло и попыталась вглядеться в лицо. Когда оба сняли зачем-то шляпы, я уже не сомневалась и крикнула «Крис!». Он круто повернулся ко мне. Это был один из моих друзей, с кем я вместе медитировала в Дайто Кудзи. Крис приехал сюда за шесть лет до меня, не зная ни слова по-японски, но с твердым намерением посвятить себя дзен». Я знала человек 10-12 таких самозабвенных поклонников дзен, приехавших сюда, чтобы остаться навсегда. Но мало кто из них выдержал более года. Лично меня хватило только на 4 месяца. Я остыла, передумала и поступила в японский университет. Другие тоже разъехались кто куда, некоторые отправились в паломничество в Непал и в Индию. Но я знать не знала, что Крис остался в монастыре в Киото до того момента, когда, стоя в уличной пробке, уловила что-то знакомое в нагло обритом монахе. Оказывается, он четыре года с завидным упорством, молча, вымаливал дозволение поступить на духовную службу и добился таки своего. Не знаю, отыщется ли еще десяток таких иностранцев, кто мог бы похвастаться подобным успехом. Удивленные бонзы подошли к моей машине. Я была с прической гейши, но Крис узнал меня с первого взгляда. Затевать разговор на мостовой было не с руки, тем более, что машины начали движение, и я быстро черкнула ему номер своего телефона. «Вот, позвони, когда окажешься возле аппарата. Я еще месяц пробуду в Киото». Крис сунул карточку куда-то в складке своего балахона и провел рукой по бритой голове. Потом поклонился, соединив ладони на груди, и когда мое такси стало набирать скорость, я увидела, как монахи водрузили на головы гигантские шляпы. Никому и в голову не могло прийти, что один из них вовсе не японец. На следующей неделе где-то часов в шесть утра меня разбудил низкий голос монаха Дзен, читавшего нараспев свои мантры под моим окном. Я вскочила, быстро свернула и убрала постель, ожидая, что вот-вот зазвенит звонок у входной двери, но звонок молчал. И на следующее утро проходили мимо нашего дома монахи, но Крис не появлялся. Я поинтересовалась у Ока-сан, что за монахи бродят по нашей улице. Оказалось, что в это время монахи всех храмов дзен делают обход по давным-давно заведенным маршрутам но милостыню просят только в домах, где живет паства их храма. Обитатели мицубы принадлежали к другой секте буддистов, и монахи Дзен к нам не заходили. И все же, заслышав приближающееся пение мантры, я бежала к окну, но видела только удаляющуюся гороподобную шляпу. Но однажды, около часа дня, мой звонок зазвенел, и я пошла навстречу необычному монаху Дзену. «Даже не думала, что ты еще здесь», — сказала я Крису, когда он усаживался на татами, вытянув одну ногу и подогнув под себя другую в позе полу-лотоса. Он держался свободно и выглядел бодро. «Вид у тебя хороший. Аскеза пошла тебе на пользу». «Ты тоже выглядишь хорошо», — рассмеялся Крис, оглядывая мой семисен и развешанные для проветривания кимоно. Мы оба несколько смущались. Монах Дзен и Гейша оба не японцы. Чтобы начать разговор, я напомнила Крису, как шесть лет назад мы сидели с ним в кафе, где крутили исключительно пластинки Боба Дилана. «Для меня это все в прошлом», — вздохнул Крис, — «и времени слушать музыку у меня сейчас нет». Скоро под окном раздался речитатив компаньона Криса «Пора было идти». «Послушай, пятнадцатого у нас в храме устраивается день сомен. Это японская вермишель, которую едят летом в жару в холодном виде. Мы готовим ее в больших котлах и угощаем всех, кто придет. А монахи еще делают бумажные фонарики. Их тоже раздают всем гостям. Приходи и приводи своих гейш». Выходя, он завязал под подбородком тесемки своей огромной шляпы. «На свидание, Кикуко. Увидимся пятнадцатого». Тут Крис набрал полную грудь воздуха и затянул свои мантры, возвещающие приход монаха, собирающего подаяния, и пошел по улице. Я рассказала о коса на приглашении Криса на холодную вермишель. «Я слышала об этом обычае», — сказала она. «В Киото такое устраивают по старому календарю в месяц Обон в середине августа, и только один храм проводит это праздницу в середине июля». На 15 июля никаких мероприятий в Мецубе не намечалось, и мы решили, что пойдем есть вермишель вместе.